Глава первая. Церемония поднятия флага. Нет. Ранним утром в комнате женского общежития Имперской академии волшебства и раздался полный душевный боли крик. Такого здесь раньше даже во время экзаменов не бывало. Темные заступники, только не это!» Трагично выдохнула я, касаясь пальцами отражения в зеркале. «Я ведь точно помню» что еще минуту назад благополучно умерла, в возрасте почтенной седины. Так почему из зеркала на меня смотрит юная леди? О нет, не, нет, нет, только не снова. В том, что я вернулась в прошлое, не было никаких сомнений. Эта комната реальна, солнце за ее окном реально, и молодые руки без следа старческих морщин, касающиеся зеркала, совершенно реальны. Возможно, кто-то не отказался бы прожить свою жизнь заново, вернуться в студенческие годы и что-то изменить. Но только не я. Мне абсолютно понятно, что ничего в своей жизни изменить не смогу и буду вынуждена жить с драконом еще 72 года после выпуска из Академии. Смерть! Как ты могла покинуть меня? Вернись, ах! Леди Фаталь раздался за дверью осторожный голос после деликатного стука. Леди Фаталь, все в порядке? Для дамы моего положения непозволительно проявлять сильные эмоции при посторонних. Поэтому быстро взяв себя в руки и применив бесстрастное выражение лица, я подошла и открыла дверь. Доброе утро, леди мартес Что привело вас ко мне? Спросила исключительно вежливо и отстраненно. Мы услышали крик. Сложив ладони перед собой, учтиво ответила Фернанда мартес сделав шаг назад. Пусть она и принадлежит к могущественному некромантскому роду. Но до семьи Ваталь Мартес еще не скоро поднимутся. Поэтому леди Фернанда меня побаивается. Как и остальные адепты факультета темных искусств и некромантии. Честно говоря, все обитатели Академии остерегаются иметь со мной дело. Кроме одного дракона. Это очень раздражает. Странно, я ничего такого не слышала. Об этом стоит доложить коменданту общежития чтобы руководство Академии провело тщательную проверку всех комнат. «Ах, а, а, в этом нет необходимости, леди фаталь!» Замахав руками, нервно засмеялась Фернанда. Ее контроль над животной ипостасью всегда был довольно слабым. Так что эта леди никогда не могла отказать себе в утренних и вечерних перекусах и хранила еду в магическом сундуке в комнате, что запрещено правилами Академии. «Так что если начнется проверка...» Я, наверное, ошиблась. Ах, церемония поднятия флага уже совсем скоро. Мы должны поторопиться. Поторопиться действительно стоит. Церемония ежедневного поднятия флага является обязательной для учащихся академии. И проводит ее лучший ученик с высшими баллами по всем предметам. То есть я, разумеется. Консервативное черное платье с изящно-рунической вышивкой было безупречно отглажено. Каштановые локоны идеально уложены мягкими волнами на левое плечо, а пара страж-артефактов мягко сидела на шее и запястьях. Я была полностью готова к выходу. Судя по всему, сегодня начало учебного года. Третий курс, если не ошибаюсь. На лето все адепты Академии возвращаются в родовые поместья, чтобы практиковаться в семейных чарах. Сейчас начало осени, а это значит, что все должны вернуться. Я вышла в коридор и направилась к выходу из общежития. Множество адепток сбивались в стайки и тихо обсуждали самые интересные новости. Можно было бы подумать, что они будут шептаться об устроенных родителями помолвках или новых заклинаниях, которые за лето изучили. Но вместо этого до меня долетали иные сплетни. «Девочки, вы слышали? Говорят, Сай уже здесь!» «Смотрите-ка, явился, не запылился!» И уже взбудоражил все женское общежитие. И что они все в нем находят? «Ах, какой парень! У него такие длинные ноги, я просто таю!» «Видели бы вы, какие эти ноги невоспитанные!» Он умудрился закинуть их на стол в кабинете самого императора. И после этого его ноги ни на сантиметр короче не стали, увы. «А какие плечи! Они такие широкие, что у меня коленки дрожат, когда он подходит!» У меня тоже коленки дрожали от ярости, когда он это широкое плечо потянул и попросил нацедить ему змеиного яда, чтобы приложить. Неслыханная терзость. Все знают, что благородные обсидиановые анаконды, к древнему роду которых я отношусь, абсолютно не ядовитые. А лицо? Священные защитники! Почему он такой красивый? Видели бы вы его через семьдесят лет. Ни капли негодяй не изменился. «Девочки, а что, если он на меня посмотрит? Может, мне подойти к нему?» «Лучше беги или убегай». Я вот уползти пыталась, но успеха не добилась. Я слышала, что Хелси Сцелительского призналась ему перед каникулами. «И что?» «И ничего. Он что-то бросил и убежал скандалить с леди Фаталь». «Я вам больше скажу. Он даже не услышал признания леди Хелси». Выскочил перед моей каретой и стал орать, как ненормальный. Я-то привычная к пёсему Мулаю, А вот мой сопровождающий троюродный кузен был действительно ошеломлен, когда неизвестный безродный стал оскорблять его модные в том сезоне брюки и вызывать на дуэль. К слову, драконий мозг до сих пор не изучен. На месте ученых я бы и вовсе усомнилась в его существовании. За 72 года брака ни разу не обнаружила его признаков. Необходимо порекомендовать ассоциации защиты редких видов, изолировать и тщательно изучить этот подвид. «А мне Сайхес совсем не нравится», — вдруг раздался чей-то голос разума. «Есть все-таки еще здравомыслящие люди в академии. Он такой грубый и вульгарный. Я бы не смогла такого познакомить с отцом и матушкой». Я тяжко вздохнула, вспоминая наши знакомства с родителями. Матушка в тот день от гнева чуть на тот свет не отправилась, а отец пришел в такую ярость, что призвал всех усопших родственников из семейного кладбища. Меня чуть из рода не изгнали, узнав, за кого я замуж собралась. Один только прапрадед заступился, когда узнал, что мужем будет сильнейший боевой маг Империи и герой войны с демонами. Прапрадед, конечно, на слово не поверил и сам решил проверить силу Саи из-за чего семья лишилась родового кладбища, а после и вовсе стал вопрос об изгнании из рода прапрадеда. «Действительно жаль», — вздохнула дама, которая недавно восхищалась несравненной мордой дракона. «Такой красавчик, но поведение просто ужасное, к тому же еще и безродный». «А его оценки?» — вздохнула дама, которая восхищалась лапами дракона. «С такими оценками он никогда не добьется положения в обществе». И навсегда останется нищим безродным. Я тоже украдкой вздохнула, Вспоминая сеть подземных туннелей под нашим замком, Забитую золотом и драгоценными камнями. Часть сокровищ была трофейной, Часть наградной, А все остальное награбленное. Нищий дракон? Нет, не слышала. Хотя поначалу после свадьбы мы и правда жили бедно. Ни у него поддержки рода, ни у меня. Но как-то справились. «Если бы не сильная магия, Сайхэст никогда не попал бы в нашу академию», — заносчиво хмыкнула другая дама. «Считаю, только люди знатного происхождения должны учиться здесь. Неправильно пускать в достойное общество грязных нищих». Имперская академия волшебства и Эйчар с момента основания считалась дворянской академией. Конечно, не было никаких правил, запрещающих принимать простолюдинов ряды адептов. Однако необходимо обладать определенным уровнем силы чтобы поступить в лучшее учебное заведение Империи. А всем известно, что магическая сила передается по наследству. Изредка, конечно, рождаются уникумы среди простолюдинов, но им хватает благоразумия выбирать другие академии, коих в Империи предостаточно. Прожив жизнь, могу сказать, что это разделение было ошибочным. В войне с демонами многие простолюдины проявили себя как настоящие герои, но жаль, что им не всегда хватало знаний, чтобы действовать еще эффективнее. В то время нам сильно помогло бы, если бы все они были хорошо обучены. Многих жертв удалось бы избежать, в том числе среди дворян. К тому же он просто ужасно воспитан и представляет угрозу для благородных дам. Не унималась все та же леди. Видели, как он на меня смотрел в прошлом году? На кончиках пальцев сформировалось тончайшее плетение редкого тайного проклятия и упало прямо под ноги этой даме заставляя чувствовать онемение в и постоянно спотыкаться. «Ах, я даже не заметила, как это случилось, что же делать? Я так часто практиковала тайную магию, потому что только ее драконий взор не мог распознать, что проклятие вырвалось само собой. Эх, приношу извинения, я ненарочно». Сплетни на какое-то время были прекращены криками там, которые пытались помочь вдруг ставшей неуклюжей подруге, а я продолжила свой путь, как ни в чем не бывало. Осень только началась, и в столице было еще по летнему тепло. Ученики после трех месяцев практики наконец встретились с друзьями и теперь собирались в группы на Гербовой площади в ожидании начала церемонии. Несмотря на то, что это мероприятие является обязательным для всех учащихся, кое-кто относился к нему наплевательски. Например, мой супруг. Церемония поднятия флага является ритуалом поднятия боевого духа прежде всего. Лучший ученик Академии выйдет и перед всеми скажет воодушевляющую речь, собственным примером мотивируя адептов учиться лучше. Однако на этой же церемонии будет объявлено и о серьезных проступках других учеников, что в свою очередь довольно позорно. По этой причине одного дракона никогда тут не видели. Обычно в нашей Академии ученики стараются следить за своим поведением и успеваемостью, Ведь все здесь знатного рода, что означает в первую очередь поддержание престижа всей семьи. Но есть и те, кто на все смотрит с позиции силы и легкой наживы. Чаще всего такие люди относятся к угасающим родам, у которых внезапно родились одаренные дети. Вот эти дети и составляют банду моего супруга, и являются пятном на безупречной репутации академии. В конце концов, как бы сильны и хороши эти парни не были, Ни одна уважающая себя леди не согласится с ними на брак. Если, конечно, бандит не поставит это своей целью, как, например, все тот же дракон. Размышляя о превратностях бытия, я добралась до гербового помоста, на котором закреплен флагшток. Установленная рядом трибуна была пуста и ждала, когда я на нее взойду и произнесу воодушевляющую речь. Порыв теплого ветра донес аромат цветущих георгин с горьким привкусом полыни. И в лучах утреннего солнца я заметила аномалию в передних рядах учащихся. Этот же день в прошлой жизни. Никогда Сайхес не появлялся на утренней церемонии поднятия флага. А тут вдруг пришел. В окружении своей группы отморозков. В неправильно надетой форме и серьгой в ухе. Уже тогда надо было понять, что дело нечисто. В утренней церемонии есть свой протокол действий. Поэтому я взяла себя в руки, встала перед трибуной и, когда все разговоры стихли, начала речь. «Уважаемые адепты Имперской Академии Волшебства и Чар! Приветствую вас на первой в учебном году церемонии поднятия флага!» «Так уж прям и уважаемые!» В тишине раздался насмешливый голос мерзкого дракона. «А мне вот кажется, что ты смотришь на всех нас свысока, лучшая ученица Академии!» Я сжала зубы и холодно посмотрела на нарушителя порядка. Так и знала, что его приход не к добру. Но нельзя поддаваться на провокации. «Это не место для дискуссии, адепт Хес. Соблюдайте тишину». «А где тогда место? Адепт фаталь? Скрестив руки на груди, с вызовом бросил боевик. «В других местах ты также отказываешься от дискуссий. Это потому, что мы не так хороши, как ты, а?» На гербовой площади сначала наступила гробовая тишина, а потом поднялся тихий кул голосов. Все стали в полголоса обсуждать устроенное с самим представление, а я не смогла удержаться от презрения во взгляде. «Даже будь ты первым в списке успеваемости, я не стала бы с тобой что-то обсуждать, наглый безродный, выскочка!» «Это потому, что вам едва ли есть что сказать, о Хесс?» жестко била в ответ. «Если это не так, то попытайтесь проявить себя на ежегодных дебатах, устраиваемых имперскими представителями». Это было прямое указание на недостаточное образование дракона. Только те, чья успеваемость превосходна во всех областях, могут участвовать в этих дебатах, чтобы обсудить научные темы с лучшими экспертами империи. «А если коротко, то ты дурак, поэтому заткнись». Дракон моментально помрачнел и стал похож на дно ведьмовского котла. Его друзья тут же ощерились и достали из карманов крупные красные плоды. Это что, помидоры? Спросить зачем я не успела. Шайка разбойников с молчаливого одобрения своего главаря принялась бросаться мягкими плодами. Но не в меня, а в стенд с гербом Академии у меня за спиной. Стоящие в стороне преподаватели и деканы успешно подавили бунт в итоге. Но только потому, что Сай не стал применять силу, Коих хватило бы, чтобы здание Академии сложилось, как песочный замок под приливной волной. Церемония была полностью сорвана. А весть об очередном скандале между леди Фаталь и безродным по фамилии Хес разлетелась во все уголки Академии. От позора мне захотелось выйти, как обиженный дух, в полночь на сельском кладбище. Ненавижу дракона. Этот же день в новой жизни На этот раз мужа и его шайку я заметила до того, как взошла на платформу. Он стоял в первых рядах, но что-то было не так. Что же? Все тот же дикий взгляд, все та же серька в ухе, тогда что? Осанка? В прошлом я часто отчитывала Сая, когда тут сутулился, как дворовый пес. А может, дело в форме? Но она все так же неправильно надета. Пиджак свободно накинут на плечо, рукава рубашки закатаны до локтя а первые три пуговицы небрежно расстегнуты. Все не по уставу. Нет, как был разбойником, так и остался. Не буду об этом думать. Пусть только попробует снова устроить беспорядок. Я на него всех почевших ректоров Академии натравлю. Он даже в уборную будет ходить под звук нескончаемых лекций прославленных магов. Морально приготовившись не вестись на провокации дракона в этой жизни, с каменным лицом зашла на платформу. Стала перед трибуной и, когда все глаза стихли, решила произнести немного измененную речь. Доброе утро, адепты Имперской Академии Волшебства и Чар. Невольно сделала паузу, глядя поверх голов собравшихся, но со стороны Саи никакого движения не было. Это потому, что я убрала из речи слово «уважаемые»? Приветствую вас на первой в учебном году церемонии поднятия флага. Я вновь сделала паузу и не удержалась от мимолетного взгляда в сторону притихшего супруга. Но дракон все еще молчал и смотрел на меня широко распахнутыми глазами, как прилежный ученик мог бы смотреть на учителя. Его так мысль о поднятии флага обрадовала или что? Я поняла, что начинаю нервничать. Еще и речь забыла. В этот момент взгляд дракона резко изменился. Увидев что-то на моем ничего не выражающем лице, он вдруг резко шагнул вперед и начал хлопать. «Очень хорошо сказано!» закричал предводитель неуспевающих адептов. «Давайте поприветствуем всех! Очень хорошо!» Шайка, которая в прошлой жизни в этот момент уже бросалась помидорами, вдруг тоже стала хлопать, но с такими лицами будто сомневалась в своем существовании. «Кто мы? Почему мы хлопаем? Кто спасет нашу репутацию теперь?» Однако дракон бросил на них испепеляющий взгляд и те стали хлопать бодрее. К демонам репутацию есть вещи поважнее. Жизнь, например. В рядах адептов тоже случилось замешательство. Никто не понял, откуда здесь взялись эти отбросы, и почему они вдруг хлопают. Но выглядело очень дружелюбно и патриотично. Поэтому остальные тоже понемногу начали хлопать вместе с ними. Несмотря ни на что, Сай всегда умел вести за собой людей. Через минуту уже вся площадь мне рукоплескала, включая преподавателей и деканов, а дракон скалился из первых рядов. Именно с таким лицом после свадьбы он просил похвалу, если сделал что-то хорошо. Такая явная поддержка со стороны нетрука вселила в меня некоторые сомнения по вполне закономерному поводу, но с делами необходимо разбираться по порядку. Поэтому я собралась с мыслями и продолжила церемонию, сказав еще несколько слов о том, как важно стремиться к знаниям, слушать учителей и использовать свободное время с пользой и работать на благо Империи. С каждой новой фразой дракон возбуждался все больше, хлопая так, будто у трибуны не я стою, а наша девятая дочь. Помнится, когда она стала представительницей учеников в этой же Академии, мы пришли на ее первую церемонию поднятия флага, и там Сай чуть не расплакался от гордости за свою любимицу. Лучше бы расплакался. Он так сильно сдерживал эмоции, что позже весь остаток дня не выпускал меня из спальни. Я и без того опозорена, как самая старородящая нага в истории всех Змей Империи. Между прочим, род обсидиановых анаконд редкий и вымирающий, потому что чаще всего в паре рождается всего один ребенок. Изредка два, но это исключение, которое произошло в последний раз еще три поколения назад. Сложно представить, что думали обо мне сородичи, когда я родила сначала третьего, а потом четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого ребенка. О, лучше не вспоминать, а то я сразу злиться начинаю. В первый учебный день мы не будем говорить об обстающих учениках. Лишь напомню, что все мы в будущем станем опорой империи. Будущее целой страны в наших руках. Поэтому давайте хорошо постараемся и покажем все, на что способны. Новый учебный код знаменует собой пополнение в наших рядах, и мы, как старшие товарищи, должны дать новым адептам достойный пример. Не затевайте ссор, следуйте уставу Академии, хорошо учитесь и становитесь сильнее. Даже адепты с самой незначительной силой способны достичь невиданных высот, приложив достаточно усилий и неустанно тренируясь. А наши уважаемые преподаватели в этом помогут. В церемонии поднятия флага объявляю о начале нового учебного дня. Под всеобщие аплодисменты я взмахнула рукой, активируя артефакты усиления звука, установленные по периметру всей площади, на которой собралось более трех тысяч учащихся. Звуки гимна Империи разнеслись по округе, наполняя воздух патриотизмом и боевым духом. На вершине флагштока развивался багровый герб Империи. Дождавшись конца гимна и стараясь не обращать внимания на прожигающего меня взглядом дракона, я спустилась с платформы и подошла к преподавателям. Доброе утро, мэтры!» вежливо поздоровалась я. Отличная речь, Адептка Фаталь, с улыбкой ответил декан факультета некромантии под одобрительные кивки других преподавателей. Ваши слова всех тронули. Это моя обязанность, ответила безэмоционально, стараясь не выдавать нервозности. На церемонии поднятия флага не принято отпускать проблемных учеников без публичного порицания. Я могу получить выговор. Остается надеяться, что такой ход ввиду того, что учебный год только начался, и никто еще не успел проштрафиться, сойдет за оправдание. До сих пор не верится, что дракон не выкинул никаких шуток. «И вы отлично с ней справились», — похвалил мэтр Аэрополис. «Церемония приветствия первокурсников состоится в полдень. Верю, вы справитесь также безупречно». Лишь многолетний опыт не позволил мне потерять лицо. «Ежегодная церемония приветствия». Ее тоже проводит лучший ученик. В прошлой жизни из-за Сая ее проводил второй ученик в рейтинге, поэтому я даже не присутствовала там. Итак, у меня есть пять часов, чтобы все организовать и нейтрализовать возможные неприятности в лице одного супруга.